Глава 7. В это время в доме молитвы, так оно у них называется, в смысле это место, почти никого не было. Но ну, если не считать незнакомую мне женщину, которая сидела за большим столом и переписывала что-то из книги в тетрадку. То ли она учится, то ли просто конспектирует. Во второй комнате перекладывала какие-то открытки другая женщина. Ее я уже видела. Я поздоровалась и спросила, «А Всеволод Спиридонович у себя?» «Мир вам, сестра», — улыбнулась старушка. «Старейшина занят, чуток обождите, он освободится не раньше, чем через полчаса». «Вы не против, если я здесь подожду?» Она кивнула. Я присела за столик и принялась наблюдать за ловкой работой женщины. Пальцы ее мелькали, как у заправского кассира или профессионального карточного шулера. «Интересно, может, так на самом деле и есть?» Прошло примерно полчаса, и меня позвали. «Можете заходить», — слегка улыбнулась мне старушка. «Старейшина примет вас». Я поблагодарила и вошла в знакомую комнату. Главный сидел за столом и, сосредоточенно нахмурив лоб, что-то писал. Я остановилась и тихо ждала, когда он закончит. По звуку двери ведь он явно слышал, что я зашла. Помотав мне нервы еще минут пять, он отложил ручку в сторону, вздохнул и только потом позволил заметить меня. Мы обменялись приветствиями, и он спросил. «Что привело вас ко мне в такое время?» Намек на неуместность позднего визита я предпочла не заметить и сказала. «Квартира». «Что квартира?» — не понял он. «Да вот есть у меня соседка, одинокая старушка». Сказала я и осеклась, выжидательно взглянув на него. Он не проявил интереса, явного интереса. Но глаза подозрительно блеснули. «Ага, попалась рыбка». Живет одна в двухкомнатной квартире», — принялась уточнять я. «Недавно вышла из больницы. Приступ был, почки. Еле откачали. Мы вчера говорили о душе, о спасении. Вот я ей и предложила спасать душу вместе с вами. С нами. Я вот с Мариной поговорила, на собрание сходила, книги почитала. Мне понравилось». «И что она?» Старейшина вроде как равнодушно покрутила ручку в пальцах-сосисках. Обрадовалась. Готова переписать квартиру на церковь. Но ходить на собрания регулярно не сможет. Здоровье не позволяет. А вот если бы к ней заходила какая-то женщина, подсказывала бы ей, что почитать. Или даже читала бы. Ну и заодно там супчик сварить, пол протереть. Сколько там старушке той надобно. Ну, перепишет. А потом не передумает. <ф> да там ситуация такая. Я чуть замялась. Какая? торопил меня старейшина. Есть у нее племянница. Пока Ивановна была в больнице, она в эту квартиру внедрилась. Сейчас Ивановну выписали, она дома, а племянница все равно осталась. Боюсь уморить старушку раньше времени из-за квартиры. А так мы поговорили, бабулька на церковь с удовольствием все перепишет, и то и не будет смысла сидеть у нее и нервы мотать. А еще если сестры заходить регулярно станут, И старушке веселей будет, и племянница долго не выдержит. А мы с вами невинную душу спасем и пару лет спокойной жизни этой бабушке подарим. Вот в такую благородную обертку я завернула эту конфетку. Судя по тому, как мимоходом крякнул старейшина, идея ему даже очень понравилась. Ну а что, звучит благородно. Нужно спасти бедную бабушку от алчной родственницы, заодно приобщить к истинному слову, или как оно там у них называется. Ну и как бонус, двухкомнатная квартира останется в секте. «Хочется же как-то помочь человеку», — закончила я. «А вы своих не бросайте, это я знаю». Я встала и положила на стол перед ним листочек с адресом Ивановны. «Не бросаем», — подтвердил старейшина и сцапал листочек. «Только документы с квартиры этой, чем быстрее, тем лучше делать надо, а то я сомневаюсь, что племянница ее даже месяц пожить даст». «Я услышал тебя, сестра!» — приветливо улыбнулся мне старейшина. «Во как! Уже сестра!» Я попрощалась и вышла. «Ну вот, первый шаг сделан. Пользу я им начала приносить. Осталось теперь закрепить эффект, и можно начинать внедрять свой план. Как там мой Пашенька?» «Ничего. Потерпи еще немножко, сыночек. Скоро ты вернешься к детишкам, к Елисеюшке. Мама тебя не бросит». Но не успела я выйти во двор, как меня догнал парень лет 25 примерно. Я его видела на прошлом собрании, он активно так крутился возле старейшины. Я обратила внимание, что он старался держаться властно, отдавал какие-то указания тёткам попроще. Интересно, что ему надо. «Мир вам, сестра!» — лучезарно заулыбался он. Его улыбка мне не понравилась. Чем-то он мне то ли хорька, то ли суслика напоминал. Хотя сам он был ничего, опрятный. Хороший одеколон, прическа, добротный костюм. Но, тем не менее, я ответила ему тоже улыбкой. «Я смотрю, вам у нас нравится?» «Люди хорошие, душевные», — кивнула я. «Сердцем у вас отмекаешь. Словно в деревню к бабушке попадаешь. Такое же уютное ощущение, если вы понимаете, о чем я». «И с Всеволодом Спиридоновичем вы общий язык нашли, я смотрю». Продолжал мироточить парень. Я чуть напряглась, но виду не подала. Интересно, что ему надо. Но вслух ответила. Да, я со многими здесь уже подружилась. И с Мариной, и с Сашей Сергеем тоже мне понравились. Вы уже два раза заходили к Всеволоду Спиридоновичу, брызнул елеем парень. А он у нас обычно мало кого из прихожан так привечает. Особенно, если это новички. А вот и хрен тебе о ней информацию. Он меня начал выбешивать. «Не, ну ты гля, всякая сопля будет у меня выспрашивать. Вот прямо сейчас возьму и все тебе расскажу. И про планы мои, и про стратегию». Но вслух, конечно же, я так не сказала. Вместо этого изобразила придурковатый вид и спросила. «А как вы думаете, всем прихожанам, которые читают истинное слово — последние слова я произнесла с восхищенным придыханием — получается спасти свои души?» «Парень завис?» потом что-то пробубнил и, пообещав дать мне почитать книгу Елены Уайт «Вера и дела», отчалил. Вот так бы и сразу, а то возомнил себя хитреньким. «Я передумала поступать в педучилище», — заявила мне Анжелика, когда я вечером мыла посуду. Дед Василий в комнате смотрел по телевизору новости, и мы могли поговорить спокойно. «Интересненько», — удивилась я и сполоснула тарелку. «А с чего такой резкий поворот? И куда ты будешь поступать?» «Я решила на бухгалтера», — вильнула взглядом Анжелика. «В наше училище. Говорят, его скоро переименуют в колледж. Круто же!» «Постой». Я даже бросила вытирать тарелку и развернулась к ней. «Насколько я знаю, для поступления на бухгалтера нужно сдавать математику и обществознание. А у тебя с математикой, насколько я помню, не очень. Ты экзамен не сдашь». «Ну, я и так ее учу». «В педучилище тоже надо математику?» — фыркнула Анжелика. «На бухучет нужна профильная математика. Это не одно и то же», — не унималась я. «Да я не понимаю тебя. Ведь ты никогда не высказывала восторга от пересчитывания денег и сведения дебета с кредитом. А тут вдруг...» «А вот так», — упрямо вздернула подбородок Анжелика. «Это потому, что тот мальчик на бухучет поступает, да?» — вдруг осенила меня. «Это моего решения вообще не касается». Ответила Анжелика, но выглядело это неубедительно. Я рассердилась. Не на Анжелику, что с нее возьмешь ребенок же. Сама до конца не понимает, что хочет. Но вот этот ее выбор меня совсем не радует. Если она закончит педучилище, то сможет работать хоть в детском саду, хоть в школе, хоть частной гувернанткой. И поступать можно куда угодно там спектр вузов куда берут огромный. А бухучет достаточно узкая специальность. Нет, я не против профессии бухгалтера. Но это же люди особого склада мышления, люди-компьютеры. Не каждый имеет такие способности. Не каждый может, не делая ошибок, битый час оперировать огромными массивами данных. Я хорошо помню, как в 90-е все толпой ринулись становиться бухгалтерами и экономистами. Поголовно. Это казалось так круто. Казалось, что получи вожделенную корочку, и деньги сами потекут к тебе рекой. А на самом деле это самая ответственная и недооцененная работа. Эти же бухгалтеры зачастую сидят до ночи, особенно если квартальные отчеты. А зарплата у них не то, чтобы и ах. Нет, у главного бухгалтера и заместителей еще нормально, а вот остальные. И ведь не все становятся главными бухгалтерами. Анжелика не потянет такую нагрузку, я же вижу. Она, например, по математике по пять раз перепроверяет, и каждый раз другой результат у нее. Ну и какой из нее будет бухгалтер? Да и учеба. Это же не радость познания, а сплошное мучение будет. Нет, я решительно не могу этого допустить. Только через мой труп. А вслух сказала. А почему ты решила, что если пойдешь на бухгалтера, то этот мальчик с тобой сразу же встречаться будет? Или у вас все девочки решили поступать на бухгалтера? Судя по тому, как дернулась Анжелика, именно так все и было. Я скажу тебе так, Анжелика. А ты подумай. Сказала я и села напротив нее за столом. Вот представь ситуацию. Я просто пример рисую. Вот представь, ты поступила туда же, куда и этот парень. Хоть учеба тебе не нравится, и бухгалтером ты никогда и не хотела стать. Учишься с ним в одной группе. Глаза Анжелики затуманились, и я чуть сбавила обороты. И тут он начинает встречаться с другой девочкой. Вот понравилась она ему, и всё. — Ну почему ты сразу... — взвелась Анжелика. — Ну ты же сама всё понимаешь переключила я ее с позиции ребенок на позицию взрослой если он с первого взгляда не стал за тобой ухлестывать то ты можешь годами его соблазнять и может даже что-то и получится у тебя не спорю но вдруг придет какая-то девочка и все его накроет химия в жизни так бывает это называется любовь анжелика сидела ошарашенная а ты учишься с ним в одной группе видишь его все дни напролет много лет подряд и ты приходишь на пары от Амон с этой девочкой, счастливые, держатся за руки, смотрят друг другу в глаза, а ты смотришь на них, на их любовь. А потом звенит звонок, приходит преподаватель и начинает нудно рассказывать тебе про Бог-учет, который ты ненавидишь. А потом вы заканчиваете учебу, они женятся, поступают на бухгалтеров дальше в институт, а ты идешь работать по ненавистной специальности куда-нибудь к нам в ЖЭК или на фарфорово-фаянсовый завод и всю жизнь пересчитываешь чужие деньги и перекладываешь бесконечные стопки бумаг. Анжелика всхлипнула. «Что делать?» «Да все просто». Пожала плечами я и вернулась к перетиранию вымытых тарелок. «Поступай в педучилище. Все равно вы будете пересекаться. Если он западет на тебя, то найдет, хоть и в нефтьюганске, а если нет, то ты сохранишь лицо и собственное достоинство. А главное...» ты получишь нужную специальность, изучишь иностранный язык. «Ты же считаешь, что переводчиком быть плохо?» — нахмурилась Анжелика. «Да, считаю», — кивнула я. «Эту работу тоже надо или дико любить, или иметь хороший тыл, чтобы устроиться на работу. Вот представь ситуацию. Я моделирую тоже пример. Предположим, тебе удалось устроиться переводчиком-синхронистом в какую-то фирму. И вот идет встреча делегации наших с иностранцами. К примеру, из Америки. Впрочем, неважно. Ты сопровождаешь их на все мероприятия и переводишь. Вроде все хорошо. Но давай я приведу более детальный пример. Анжелика кивнула, и я продолжила. Обед. Вот сели вы обедать. Перед вами тарелки с едой. Ты только-только зачерпнула борщ, как мистер Смит говорит, мол, «А как называется вот это блюдо?» Ты начинаешь объяснять. Он тогда тебя просит, переведите вашему руководству, что у нас в Америке то-то и то-то. Ты переводишь. В это время американец ест борщ, твой начальник выслушивает и говорит ответ. Ты переводишь. А в это время твой русский начальник ест борщ. Затем говорит американец, затем кто-то еще. И вот обед закончился, все поболтали и наелись. А ты борщ даже не попробовала. Вечером все возвращаются в гостиницу. Идут в номера отдыхать. А твой начальник решил с мистером Смитом обсудить что-то. И ты сидишь в вестибюле и переводишь. Наконец они разошлись, и тут подходит жена мистера Смита и просит сходить с ней в аптеку, потому что ей что-то надо купить, к примеру. И ты вынужден идти и переводить. И так до самой ночи, голодная. И так каждый день. При этом они тебя не видят, потому что ты просто переводчик. Ты создана для их удобства. «А зачем мне тогда туда поступать?» — удивилась Анжелика. «Что-то ты меня совсем запутала». «Чтобы получить хороший диплом и поступить дальше, и чтобы знать английский, это важно». «Зачем?» «Ну, я думаю, что профессия переводчика — это так, на всякий случай, как подработка. Но главное для тебя — это правильно выстроить карьеру. А для этого английский нужно знать обязательно. И более того, скажу так — Я планирую тебе нанять репетитора по английскому». А сама подумала, «Найму, он будет приходить к нам, заодно и сама разговорный потяну. Мой план нужно внедрять и внедрять срочно. Раскачиваться некогда». Буквально на следующий день я стала свидетелем прекрасной картины. К Ивановне пришли гости. Ага, именно эти гости, что нужно, в количестве пять человек. Среди толпы я узнала вездесущую Марину. Ну как же без неё? И даже сам старейшина приперся, Так сказать, лично проконтролировать. «Что вам надо?» — выперлась Райка. «Убирайтесь по прошайке». «Бог есть любовь», — кротко сказал Всеволод Спиридонович и протянул Райке тоненькую брошюрку «Шаги ко Христу». «Вот почитайте и убедитесь сами». «Я сейчас милицию вызову», — заверещала Райка. «Это ко мне пришли» выглянула из-за ее плеча Ивановна. «Проходите, товарищи!» «Я сказала нет!» вызверилась Райка. «Девушка, так мы не к вам?» принялась объяснять Марина. «Мы вот к тетушке вашей пришли. Поговорим о Боге. Знаете, то, что вы сомневаетесь, это нормально. Это жизнь». Один проповедник сказал, когда у него были сомнения, «Оставьте терновник в покое, он только причиняет вам раны». Собирайте лилии и гвоздики. Никуда вы не пойдете. Даже не слушая Марину, стала в дверях Райка. «Не пущу! Вы что, не видите? Старуха совсем сбрендила. Альцгеймера у нее. Она себя не помнит, как зовут». Я смотрела и наслаждалась моментом. Было интересно. Получится Райке их прогнать или победить Слово Божье и желание все Спиридоновича заполучить двухкомнатную квартиру. «Эх, жаль, попкорна у меня нету». Наконец, один из молодых мужчин дернул Райку легонько за рукав и сказал. «Когда мы подаем признаки сомнения в любви Божией и не доверяем его обетованиям, мы огорчаем его Святого Духа». «Да иди ты!» — оттолкнула его Райка. Но для этого ей пришлось повернуться, открыв дверной проем, куда тотчас же проникла Марина, какой-то парень, а следом за ними лично Всеволод Спиридонович. Обнаружив, что гости уже в доме, Райка истерически взвизгнула и, не обращая внимания на остальных гостей на пороге, рванула в дом наводить справедливость. Парни неторопливо вошли в квартиру вслед за ней и прикрыли дверь. Оттуда глухо доносились жуткие крики Райки и спокойный басок Всевлада Спиридоновича. Ну что ж, пока победило слово Божье со счетом 1-0 в пользу его последователей. Я немного еще позлорадствовала и вернулась к себе. Надо было подумать, что сготовить такая вкусненькое на завтра. Ведь завтра мы заберем Ричарда из больницы. Но не успела я почистить картошку, как в дверь позвонили. И я, улыбаясь, пошла открывать. Думала, это победившие райку сектанты. Но я ошиблась. На пороге стояли две женщины. Судя по общей какой-то рыхловатой полноте и по строгой одежде в стиле «белый черный низ», женщины имели отношение к образованию. Только одна из них была темно-русая в черной юбке, а вторая светло-русая, и юбка у нее была темно-серая в клетку. Скороход, Любовь Васильевна? Строго спросила первая и поджала губы. Я кивнула. Мы из опеки.